Глава 10. Если раньше внизу все было более или менее спокойно, кто успел, тот попрятался, кто не успел, тот теперь залечивал раны, то сейчас начинался новый этап собачьего представления. И белокурая с каким-то чисто детским интересом уставилась вниз. В ту же минуту с улицы послышался грозный возглас. «Что тут происходит? Почему собаки на свободе?» На мгновение Ниночка испугалась, что это негодует сам хозяин дома. Но нет, опасность была не столь велика. — Викентий вернулся, — сообщила белокурая Ниночке, приглашая Ту полюбоваться спектаклем. — Сейчас он им покажет. Викентий впрямь выглядел возмущенным, обнаружив половину сотрудников охраны, висящими на деревьях, словно груши, и вторую половину — частично плещущимися в бассейне, а частично спрятавшимися в доме. «Что такое? Кто выпустил собак?» Охранники отвечали Викентию в том духе, что сейчас это не столь важно, что это все можно будет выяснить и потом, но Викентий продолжал допытываться. Тогда начальник охраны уже в грубой форме посоветовал Викентию заткнуться и приниматься за дело, загнать собак в их клетки. Но Викентий и тут от чего то не спешил подходить к собакам, и лишь угроза увольнения, которая последовала из уст главного, заставила его придвинуться к его подопечным. Ниночка вертела головой по сторонам в тщетной надежде увидеть Сашу. Его ведь определили на псарню, значит, он должен быть сейчас при собаках. Но Саши не было. А у самого Викентия дела шли не так, чтобы очень уж хорошо. Возможно, с одной собакой он бы еще и справился, особенно при условии, что она будет находиться в клетке, а у него в руках будет хлыст, палка или электрошокер, который Викентий порой без всякой необходимости пускал в ход. Но тут, когда все собаки были на свободе и вооружены не хуже самого Викентия, он явно осторожничал. Шокер у него был, но он обладал одной особенностью. Мог справиться за раз лишь с одной собакой а их вокруг было вон сколько, и Викентий медлил. Собаки же его осторожность и вовсе сочли трусостью. И если сначала у них еще были какие-то сомнения в том, как им нужно себя вести, то теперь они начали сбиваться в стаю. Все их прежние разногласия отошли на задний план на фоне их общего желания отомстить мучителю. «Викентий, действуй! Они группируются! Сейчас нападут!» Но окрик кого-то из охраны подействовал в первую очередь на собак. Главный пес внезапно сорвался с места и кинулся на Викентия. Надо отдать тому должное. Он не растерялся и почти тут же выпустил заряд электричества в первую собаку, свалив пса с ног. Но Викентий, поднимая руку, самую малость помедлил, и эта оплошность дорого ему обошлась. Остальные собаки увидели лишь то, как их вожа кинулся на Викентия. А вот уже того, как предводитель упал, собаки не разглядели. А кто и разглядел, все равно остановиться уже не мог, подталкиваемые задними рядами. Плотная масса из собачьих тел катилась вперед, подобно лавине. А — -а -а! и Викентий побежал. собака это лишь еще больше подстегнула. Кто же не любит погоню? Погоню любят все. Поэтому сейчас они мчались на Викентия плотными мохнатыми рядами. Все псы были настроены воинственно, и Викентий сделал единственное, что подсказал ему инстинкт самосохранения – побежал еще быстрее. И, хотя с точки зрения здравого смысла это было глупо, никому еще на двух ногах не удавалось убежать от кого-то на четырех, но Викентию сейчас было не до раздумий. Он мчался, и его ноги мелькали так быстро, что почти сливались в движении, и все же собачья лавина настигала Викентия. «Он не успеет! Они его сожрут!» И белокурая захлопала в ладоши. Она была в явном восторге. «Ты чего радуешься? Ну, у его этого Викентия, он такой противный, всегда бедных собачек бьет. Вот пусть они теперь его и проучат!» «Они его разорвут!» «Может, и не разорвут!» Но Ниночка с сомнением покачала головой. Вид у стихийно образовавшейся собачьей стаи был серьезный. Подумать только, как вид одного общего врага сумел сплотить всех этих собак, до сих пор не проявляющих друг к другу не только дружелюбие, но даже простой терпимости. Пока не появился Викентий, собаки только и делали, что грызлись друг с другом. Но стоило на горизонте возникнуть ему, как все изменилось в одну секунду. Теперь это был сплоченный дружный коллектив, который мечтал об одном — отомстить своему врагу. «Дерево! Лезь на дерево! Прыгай в бассейн, скорее!» Увы, крупных деревьев поблизости не было, да и не успел бы Викентий на них забраться. До бассейна было далеко, да и не остановил бы какой-то там бассейн распаленных погоней собак. Одно дело отстать от человека, который не сделал тебе лично ничего плохого и брызгается на тебя из бассейна холодной водой... И другое дело упустить из-за ерундовой водной преграды законную добычу, каковой вся собачья стая уже справедливо считала удирающего от них со всех ног Викентия. Единственным укрытием Викенти мог счесть небольшую садовую группу, состоящую из фонтана и замка, уменьшенной копией дома Нарзана. По размерам он походил на детский городок, там вполне можно было укрыться. Вот в парадный ворот этого замка Викентий нырнул. Какое-то время он протискивался внутрь, потом ему это удалось, и он скрылся из виду. А мохнатая собачья лавина разбилась о стены замка. От разочарования собаки даже взвыли. Единственный вход в убежище был оккупирован самим Викентием, а больше подходов не имелось. Укрывшийся в стенах игрушечного замка Викентий издал вопль восторга и торжества. Но оказалось, что преждевременно. Одна из собак, то ли самая отважная, то ли самая глупая, просунула морду и умудрилась вцепиться Викентию в пятку. Об этом все узнали по огласившему окрестности отчаянному воплю. «Ай — Ай! — вопил Викентий. — Пусти, тварь! — Ой, бедный! — Всплеснула руками Ниночка. — Ему же больно! Но белокурая была непреклонна. Собачкам тоже было больно. — Все равно, как он кричит! — орал Викентий и впрямь горестно. Ему было здорово больно, когда пес принял жевать его подошву, поднимаясь все выше и выше, подбираясь к самому сокровенному. Об этом Викентий и вещал во всеуслышание. «Ребята, он меня целиком сожрет! Ребята, где же вы? Помогите!» Но ребята не торопились на помощь Викентию. Все прекрасно понимали, если пес его сожрет, то это проблемы лишь его самого. А вот если они, спасая Викентия, поубивают хозяйских собак, то проблемы будут уже у всех у них. И никто не шевелился. И когда Викентий начал уже визжать совсем тоненько и пронзительно, словно собаке удалось подобраться к самому наиглавнейшему для каждого мужчину органу, тут появился герой. Муки совести до такой степени довели Сашу, что он кинулся в схватку. «Сашка!» — обрадовалась Ниночка. — Он пришел. А что это у него в руках? — Шланг! Саша где-то раздобыл пожарный шланг с насосом и, пользуясь тем, что собаки были увлечены осадой замка, сумел подтащить и спустить устройство в глубокую чашу фонтана. Как только из шланга вырвалась тугая струя, окатившая всех собак холодным душем, боевой запал у звериной стаи стал стремительно таять. Холодная вода была отличным средством для их вразумления. Собаки мигом вспомнили, что у них в этом опасном мире, полном людей со шлангами в руках, есть одно единственное надежное укрытие. Их родная клетка, их дом, их пристанище на случай всякой беды. И собаки дружно рванули в сторону своих вольеров. Саша преследовал их по пятам, не давая опомниться и свернуть. Как только одна из собак отбивалась от стаи, она тут же получала новую порцию ледяной воды и возвращалась назад к своим. Так Саша загнал всех собак, кроме той, которая так самозабвенно хотела позавтракать Викентием. Но с ней справились спустившиеся с деревьев и выбравшиеся из бассейна охранники. Пес огрызался, но его удалось усмирить, обмотав морду тряпками и надев строгий ошейник. Пускать в ход электричество охранники опасались, так как воды вокруг было еще очень много. Потом стали извлекать из замка Викентия. Сделать это оказалось не так-то просто. Каким-то чудом со страху Викентию удалось втиснуться в узкий лаз замка, но теперь он не мог там и шевельнуться. «Я застрял! Не могу дышать!» Викентия тянули, он вопил. И чем активнее тянули, тем громче он вопил. Уверял, что ему оторвали ногу. Кричал, что он умирает. Нервы у всех были на пределе, и люди решились на крайние меры. «Ничего не поделаешь, придется ломать всю конструкцию!» Но против этого решения неожиданно запротестовал сам Викентий. — С ума сошли! Нарзан нас урует. Он этот замок в Италии заказывал! Настоящий мрамор! А резьба какая? — Хочешь остаться в этом замке навсегда? — Красивое будет надгробие! Хочешь его? Викентий поразмыслил и ответил отрицательно. — Нет, не хочу. Тогда ломаем. — Ломайте! И двое охранников, вооружившись ломиками, принялись сколупывать с игрушечного замка всю его красоту. Мраморная крошево летела во все стороны. Резьба исчезала под ударами инструментов. «Отбойный бы молоток сюда!» Но и без отбойного молотка работа кипела. Известное дело — ломать не строить. Викенти, как ты там? Живой?» Ответом были ругательства. У Викентия дико болела покусанная собакой нога, и он мечтал лишь о месте. «Надеюсь, вы ее надежно заперли? Выберусь измочалю скотину!» «Погоди лютовать! Пси не сегодня выступать!» «Плевать! Убью! Изувечу! Мокрого места не оставлю от шавки!» То ли поток негативной энергии, бьющий из Викенти, был так силен, то ли охранники и слабо понимали в каменном деле, только очень скоро крыши замка и его башенки начали как-то угрожающе подрагивать. Первое это заметила Ниночка. Но не успела она открыть рот, чтобы обратить на это внимание своей подруге, как замок уже обрушился. Вместе со всеми своими башенками, балкончиками... Флегильками и переходами он рухнул на голову Викентия. В полнейшей тишине горе-помощники столпились возле обрушившегося свода, скрытого сейчас от глаз облаком мраморной пыли. «Все!» — с удовлетворением произнесла Белокурая. «Конец гаду Викентию!» Не успела Ниночка порадоваться за судьбу овчарки, которой повезло ускользнуть от возмездия, как из-под обломков раздались новые ругательства. «Живой!» «Не придаила!» И охранники стали поспешно растаскивать стороны обломки. Так что к тому моменту, когда в открывшиеся ворота усадьбы медленно въехала та самая отполированная до блеска черная машина, которую Саше уже доводилось видеть, мраморный замок представлял собой полнейшие руины. «Хозяин! На Арзан Рутюнович приехали!» Охранники засуетились, забегали, потом дружной шеренгой выстроились перед замком. Нарзан вышел из машины, не без удивления оглядев свое изрядно потрепанное сегодняшними событиями войско. Потом он перевел взгляд на развалины замка. Но прежде чем он успел что-либо спросить, из-под обломков, чихая и откашливаясь, выпал Викентий. Он был весь белый и от заславшей ему глаза пыли ничего не видел. Нарзан своего помощника не узнал, он сделал несколько шагов назад, а потом извлек из кармана пистолет. Неизвестно, что бы он предпринял, но тут Викентий снова начал ругаться. На лице Нарзана моментально отразилось облегчение. «Викентий, что с тут произошло?» Но услышать ответ Викентия Ниночке не удалось. Она почувствовала, как ее неугомонная белокурая подруга снова куда-то ее тянет. Оказалась подальше от окна. «Я подумала о том, что ты мне сказала», — прошептала белокурая. «И ты права». Если Нарзан после нашего с ним разговора будет знать, что я одна в курсе его тайны, то хана мне. Но есть один человек, кто тоже в курсе. И если со мной что-нибудь случится, то ты обязательно сообщи ему. И кто это? Михаил. Произнесла Белокурая таким тоном, словно всем на свете полагалось знать, кто такой этот Михаил. Он тут, он приехал за мной. Кто такой Михаил? Ниночка этого не знала. Она так прямо и сказала Белокурой, но та лишь отмахнулась. «Неважно. Я тебе объясню, как его найти». И белокурая записала адрес. «Держи, не потеряй. Это адрес человека, у которого Михаил поселился. Это очень важно. Но я тебе почему-то верю. У тебя лицо хорошего человека. Да и в любом случае мне выбирать не приходится». А Фелиция была совсем не той, из за кого себя выдавала. «Поняла?» Нет. «И не надо тебе пока. Одним словом, если сегодня к ужину я не выйду в столовую и не сяду за стол на место хозяйки, значит, все, моя игра проиграна. Тогда, о, Прометию, лети к Михаилу. Он что-нибудь придумает, как меня выручить». «А если он не захочет?» «Он всегда придумывает. Так ты мне обещаешь?» И что могла ответить Ниночка? Она попыталась отговорить Белокурую, но та и слышать не хотела о том, чтобы покинуть своего Нарзана без сопротивления. «Нет, я знаю, что случилось с Фелицией. Знаю самую главную тайну Нарзана. Он вот где у меня будет сидеть!» И белокурая показала хорошенький кулачок. Убедившись, что сладить с этой особой у нее не получится, Ниночка стала прощаться. Ей было уже пора. Ниночке еще каким-то образом предстояло проскользнуть вниз, и сделать это незаметно становилось с каждой секундой все сложнее. Охранники постепенно приходили в себя после пережитого шока. Викентия уже увезли к доктору. Жизнь в имении входила в свою привычную колею. Того и глядя, охранники вновь заполонят весь дом. И как тогда Ниночке спуститься вниз? Уходя, Ниночка чувствовала разочарование. Она была недовольна собой. Миссия провалилась. Настю она нашла, но причины, по которой подруга остается в этом доме, не узнала добавок на Ниночку еще и свалился груз ответственности за белокурую красавицу, которая своим поведением упрямо подтверждала все самые фантастические истории о глупости девушек этой масти. А что же Саша? Чем он занимался, когда Ниночка героически знакомилась с обитательницами второго этажа? Увы, Саше забраться так высоко не удалось. Стоило ему зайти в дом, как его тут же сгробастала какая-то здоровущая лапа. Рука была человеческой, но огромных размеров и покрытая густым черным волосом. Саша пытался вырваться, но это было все равно, что мухи пытаться вырваться из путины. Стальная лапа сжимала Сашу все крепче, угрожая вовсе оторвать его конечность. «Собаченьки!» — пророкотал у него над ухом низкий бас. «Хорошие! Кушать!» Сперва у Саши от звуков этого голоса душа ушла в пятки. Потом он поднял глаза и уткнулся взглядом в мощную грудь. Грудь принадлежала женщине, в этом не было никакого сомнения. Такого внушительного бюста не может быть ни у одного мужика, даже самого накачанного. Саша задрал голову и только после этого сумел разглядеть обладательницу бюста. Ну, не красавица это уж точно. Прежде всего нос. Просто не нос, а флюгер какой-то. Глаза крохотные. Их почти не видно из-под косматых бровей, занявших все свободное место на узком лбу. Длинные густые волосы незнакомки были заплетены в две косы, которые спускались вниз, словно змеи. Вообще, разглядеть что-либо было затруднительно, так как растительность покрывала всю нижнюю половину лица этой особы. «Кушать!» — повторила усатая дама. «А мам, ты нести!» Саша сообразил, что эта женщина хочет, чтобы он покормил собак. «Я готовить!» И женщина немного отодвинулась, показывая Саше, что от него требуется. Теперь Саша видел, что он находится на еще одной кухне. Впрочем, в таком большом доме могло быть и две, и три, и еще большее количество кухонь. Плита тут имелась, но и посуда, и обстановка были грубоваты и простоваты. На той кухне, где ему уже довелось побывать, все было обставлено с куда большим изяществом. Из любопытства Саша все же заглянул в кастрюлю, на которую ему указывала незнакомка. От вида неаппетитного, какого-то серого варева, а еще больше от исходящего от него запаха, Сашу чуть не вывернуло. «Вкусно!» – прогудела повариха и одобрительно хлопнула парня по спине, от чего тот едва не упал. «Собачки любят!» – Саша удивился. «Собаки это едят? Вот эту мерзость?» Разве что под угрозой электрошокера согласятся они пробовать это варево. Но зачем мучить собак, если на его глазах Викентий сыпал им сухой корм, и те с удовольствием его ели? Псы имели прекрасную сбалансированную по всем основным параметрам витаминами и микроэлементами кормежку. Зачем пичка тих этой бурдой? «Кушать!» — повторила великанша, которая заметно нервничала. «Кушать!» Потом ткнула пальцем Саши в грудь, и он подумал, что там наверняка останется синяк. «Ты нести!» Было ясно, что тетка невеликого ума. Похоже, в детстве она перенесла какую-то болезнь, которая затормозила ее умственное развитие. Зато в избытке развела физическое тело. Громадина выглядела миролюбивой, и, как ни странно, ее облик показался Саше знакомым, хотя он готов был поклясться, что никогда прежде ее не встречал. Если бы встретился, то уж не забыл бы. Скорее всего, дело было в том, что дама напоминала ему кого-то знакомого. И Саша решил на всякий случай познакомиться. Тебя как зовут? Филя. А что ты тут делаешь? Нарзан просил готовить. А мам. Ясно. Очевидно, что это была какая-то дальняя родственница, которую Нарзан взял из жалости к себе в дом, а потом не придумал ничего лучшего, как поручить ей кошеварить. Понятное дело, кормить такой стряпнёй людей было нельзя. Вот и придумали отдавать несъедобное варево собакам. «Кушать собачки любят!» По узкому лбу Фили пошли морщины. Она явно была чем-то взволнована. То и дело указывала на кастрюлю и нервно переступала с ноги на ногу, отчего все предметы в кухне шатались и подскакивали. «Забрать быстро! Испортиться! Плохое будет!» На взгляд Саши испортить это блюдо не смогла бы даже атомная бомба, случайно плюхнувшаяся в кастрюлю. Выглядела месиво до того гадко, а воняло так отвратно, что парень не знал, что ему и делать. Но спорить с великаншей было невозможно. Она не желала ничего слушать и не отпускала Сашу, пока тот не взялся за ручки кастрюли. — Кушать, собачки! — повторяла Филя, подталкивая Сашу в спину. Конечно, толкала она его совсем слегка, но Саша все равно боялся, что он не удержится на ногах. Да еще эта тяжелая кастрюля мешала сохранить равновесие. Кухня находилась внизу. Филя не слышала, что делается во дворе. Не могла она знать о том, что собачкам сейчас было не до ее стрепни, что собачки были озабочены тем, как бы полакомиться плотью кого-нибудь из своих мучителей. И, честное слово, Саша понимал животных куда лучше, чем прежде. Если собак каждый день пичкали этой дрянью, то неудивительно, что они теперь хотели отомстить. Парень покладисто подхватил кастрюлю и поволок ее к выходу. — Быстро! — волновалась Филя. — Быстро! — Порядок! — Саша показал ей большой палец в знак того, что приказание будет выполнено в рекордные сроки. Но стоило ему оказаться наверху, как он тут же запихнул кастрюлю в какой-то угол и попытался пробраться на второй этаж. Но тут его снова отвлекли. На сей раз это был парень из охраны. Он видел борьбу несчастного Викентия со зверевшей собакой, увидел Сашу и потребовал, чтобы тот срочно предпринял какие-то меры для спасения Викентия. И что было делать Саше? Отцепиться от настырного парня он не мог при всем своем желании. Пришлось отправляться во двор и разгонять собак. А потом уже было не до того, чтобы проникнуть на второй этаж. С появлением хозяина всех не слишком приближенных к телу слуг выдворили из дома вовсе. Саша оказался на псарне, где ему вскоре было сообщено, что Викенти слишком сильно пострадал от клыков собаки и вечером работать не сможет. — Значит, ты и повезешь собак. У тебя с ними ловко, получается, обходиться. Ты их уже кормил? — Да. Охранник присмотрелся. — А чего это у них в мисках? — Корм. У некоторых собак и впрямь оставались кусочки сухого корма. — Не понял. Ты зачем их еще раз кормил? — В смысле еще раз? Один раз мы их с Викентием и кормили. — А каша? — разволновался охранник. — Тебе разве Викентий не приказывал их еще той кашей накормить, которую ему Филя дает? — Не знаю. Викентий сперва уехал, а потом в собачий капкан попал. — Блин! — еще больше встревожился охранник. — Плохо будет, если хозяин дознается, что ты собак вовремя не накормил. «Он почему-то всегда лично проверяет, как собачки ту кашу поели». Саша вспомнил про огромную кастрюлю, которую ему настойчиво пихала в руки повариха, и понял, что совершил оплошность. Не по своей воле, но совершил. А судя по тому, что он слышал про Нарзана, шутить тот не будет. И разбираться, кто прав, а кто виноват, тоже не станет. Вытурит провинившегося работника, и вся недолго. А Саше никак нельзя было оставлять Ниночку одну. Так что он опрометью выскочил из псарни, метнулся в дом, нашел кастрюлю, приволок ее назад и под одобрительное ворчание собак не разложил, а разметал им по мискам кашу. Он был уверен, что собаки тут же забьются в угол клетки, подальше от неаппетитной каши. Но, к Сашиному удивлению, собаки набрасывались на это жутко воняющее варево с таким довольным урчанием, словно никогда в жизни не ели ничего вкуснее. И поглощали они его так быстро, что не успевал Саша метнуть один половник в собачью миску и отвернуться к другой, как первая миска уже оказывалась вылизанной дочисто. Чудеса! Собаки эту стрипню любят. Прям дрожат, если чуть, что им ее несут. Тем не менее, с лица охранника не сходило озабоченное выражение, которое чуть раньше Саша подсмотрел на лице гигант Шефиля. «Конечно, это не мое дело, но раньше собакам эту бурду в теплом виде давали. Она пожиже была, а сейчас, мне кажется, она какая-то слишком густая. Ты уверен, что все правильно сделал?» «Какую сварили, такую даю. Странно», — не унимался охранник. «Обычно Филя всегда одинаково варила. С чего вдруг сегодня исключение?» «Так день такой сегодня исключительный». «Все равно странно. Ты уверен, что им можно остывшую стряпню давать?» Викентий всегда старался, чтобы теплое варево собакам доставалось. Помню, один раз помощник забыл собакам вовремя дать. Остыло все, так он на него даже орать не стал, сразу уволил. Потом к хозяину пошел, говорили они о чем-то. И в тот день собаки никуда не поехали. — Кстати, а куда их возят? — решил сменить тему разговора Саша. — А то мне сказали, что я сегодня собак вместо Викентия повезу, а куда не сказали. — Сам увидишь. И, помолчав, охранник не без зависти добавил. — Изучи ты, похоже. Одним махом из пешек сразу в короли выбился. — Это почему же? Викентий у хозяина на привилегированном положении всегда был. А добивался он его многие годы. И если бы не его укушенная задница, не видать бы тебе такого скорого повышения. — Да я и не стремился. — Понятное дело, — согласился охранник. — А все ж. Договорить он не успел. В дверях возникла какая-то сумятица и суета. Забегали охранники, выстраиваясь в два ряда. Саша с недоумением смотрел на их возню, пока в дверях не появился виновник этого парада. — Сам хозяин к тебе пожаловал. Кланяйся, болван. Ну и порядки тут у них. Прямо настоящее средневековье. Кланяться. Нашли холопа крепостного. — Кланяйся. Пришлось поклониться. Унизительно, но если для дела нужно. Саша был готов и не на такие жертвы. Нарзан оглядел собак, потрепал некоторых по загривкам. Саша заметил, что собаки на него не рычали. Вообще, после съеденной каши они заметно присмирели. Похоже, вкус им нравился. Ну, а вкусная еда, она кого угодно примеряет с жизнью. А вот Нарзан был недоволен. «С собаками все в порядке?» — спросил он. «Их уже филиной стрипней кормили? А как же, слопали...» «Нет». «А как же? А как же, слопали подчистую». — Это они любят, — заулыбался Нарзан. — Всегда все до крошки съедают. Саша заметил, что его неугомонный приятель-охранник открыл рот, явно собираясь сказать про упущение с температурой поданной каши. Но Нарзан снова заговорил. На этот раз он обращался к собакам. — Смотрите, ребятки, не подойдите, а то вы знаете, что бывает с теми, кто меня подводит. И охранник рот закрыл. Сообразил, что случись, что на него первого посыплются шишки. Почему допустил, чтобы каша оказалась холодной? Почему не проследил? Неприятности будет не избежать. А лишние неприятности никому не нужны. Поэтому охранник и промолчал. Саша тоже промолчал. А остальные и подавно. Так Нарзан ничего и не узнал о том, что сегодня днем его собачки пообедали кашей совсем иной температуры, чем им полагалось. Саша разницы не видел. А что из этого получилось, ясно стало лишь потом.